индуизм карма и сансара индуизм это поддержание гармонии между духом умом и телом шри аурабиндо индуизм множество религиозных и философских учений объединенных общими священными текстами приверженцы индуизма верят в переселение души во вселенский закон причинно следственной связи Круг перерождений и закон кармы Индуизм часто сравнивают с баньяновым деревом. Корни этого растения разрастаются на десятки метров, пускают побеги, и таким образом из одного корневища вырастает целая роща. Тоже можно сказать об индуизме. Все его многочисленные течения и ответвления, несмотря на различия, имеют общую основу. Зарождение индуизма датируется пятым-вторым тысячелетием до нашей эры. Тогда появились Веды, священные писания. Во II веке до нашей эры сформировались шесть основных школ. С IV века индуизм распространился по всей Индии. Учение о карме и сансаре – стержень индуизма. Карма означает «действие». И каждое действие влечет за собой те или иные последствия. Любой, даже самый незначительный поступок человека отразится на его судьбе. Если не в этой жизни, то в последующих. Сансаро индуисты представляют как вечно движущееся колесо перерождений. Они считают, что когда тело умирает, бессмертная душа переселяется в новое то в каких обстоятельствах родился человек, какие он имеет внешность, здоровье, материальное состояние и положение в обществе, полностью зависит от его кармы. Что же можно сделать, чтобы создать благоприятную карму и обеспечить будущее рождения в наилучших условиях? Только одно – следовать пути духовного развития. Но главная цель индуиста вовсе не улучшение жизненных обстоятельств. Так как колесо сансары — это круговорот страданий, то душа стремится из него вырваться и достичь мокши или нирваны. Главная характеристика этого состояния — блаженство от соединения с Абсолютом, Брахманом и осознание того, что весь материальный мир — это майя, иллюзия. Чтобы оказаться в нирване, душа должна пройти разные стадии развития. От низших форм жизни к высшим. Ее путь может начаться с растения или животного и завершиться в теле просветленного человека. Основные понятия индуизма. Дхарма – установленный свыше порядок вещей. Карма – причинно-следственный закон. Сансара –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 оказавшегося богом Кришной. Арджуну накануне битвы охватывают сомнения, зачем нужно воевать. Кришна объясняет, что воин должен выполнять свой долг, Дхарму, и обстоятельно излагает философию Вет. Развиваясь в течение двух тысяч лет, индуизм разделился на шесть основных школ, каждый из которых по-своему объясняет устройство мира, и предлагает свой способ достижения нирваны. Самая древняя из школ называется Сангхья. По преданию, она была основана ведийским мудрецом Капиллой. В соответствии с учением Сангхьи во Вселенной существует два начала, взаимодействие которых рождает весь материальный мир. Первое начало – Пуруша. Это дух, сознание в чистом виде. Его невозможно увидеть или почувствовать. Второе начало – прокрити, материя. Сама по себе она мертва, но от соприкосновения с пурушей оживает и проявляет свой потенциал. Таким образом, появляются все материальные объекты и бесчисленное количество душ, которые вселяются в подходящие им тела. У прокрити есть три качества, или гуны. сатва гуна разума и чистоты, раджас – гуна активности и страдания, тамас – гуна пассивности и инертности. Все в материальном мире состоит из этих трех гун, и от того, какая гуна преобладает, зависит то, что происходит в жизни человека и общества. Последователи школы Сангхья стремятся сделать так, чтобы в их жизни преобладали качества сатвы, так как именно эта гуна приближает их к состоянию нирваны. Они едят чистую пищу, читают духовные, разумные тексты и совершают поступки, увеличивающие в их карме качество сатвы. В священных текстах говорится, что брахманы были созданы из уст первого человека Пуруши, кшатрии – из его плеч, вайши – из бедер, шудры из ступней. Содеянное не исчезает. За человеком в этом мире следуют совершенные им деяния. Он появляется на свет, уже отягощенный ими. Махабхарата.